Главный выбор. Первая ступенька. Первая занимающая меня трансмутация, быть может, самая важная. Главный философский вопрос, тот, на который отвечает каждый человек, даже если никогда об этом не задумывался, я понял и сформулировал для себя в позднем возрасте, после долгих колебаний. Речь идет о взаимоотношениях моего я, с внешним миром. В 40 лет мне казалось, что главный вопрос экзистенции — быть или не быть. И я написал толстую книгу «Писатель и самоубийство» с исследованием всех про- и контра суицида Но я ошибался. Кто выбрал опцию «не быть» из игры выбывает и в философии их более не нуждается. Главный выбор и главный вопрос сформулируется так. «Я Часть того, что вокруг, или все, что вокруг, часть меня? От ответа зависит и как, и с какой целью, и многое много другое. Да почти все. Оба способа существования могут быть правильными и неправильными. Это уж зависит от этической конституции человека. В конце концов, устав от вокрутаса внешнего мира, я выбрал вторую платформу как более простую и прочную. Если все — часть меня, то я — хозяин, а не гость, и тем более не слуга. И стал я думать, какой из реально существовавших людей сделал, может быть, сделал подобный выбор, перешел из первой системы координат во вторую. Довольно скоро мне вспомнилась легенда о том, что император Александр I в ноябре 1825 года вовсе не умер, а удалился от мира. И я написал новеллу.